Перевод стихотворения Бродского «A Song» Песня Взяться б тебе, мое чудо, Рядом, из ниоткуда. Ты будешь сидеть на диване, А я не буду. И были бы голубы На твоем платке мои слезы, Хотя это могло бы быть И наоборот серьезно. Тебе бы радовать глаз мой, Мне бы не знать отказа, Ты будешь в моей машине. Жать на педаль газа, отыщимся в бездорожьях, Непознанных побережьях Или вернемся, хорошее, Где счастливы были прежде. Стань мне благою вестью, Хочу быть вместе, С тобою смотреть на звезды, Забыв имена созвездий, Нападение в водные недра Луны щербатым краем, Как падает в щель монета, Когда тебя набираю. Хочу быть тобой согретым В полушарии этом, Где пью на крыльце пиво Зимой и летом. Смеркается. Чайки с мальчишками Соревнуются в оре. Что, если забыв, услышу Смерть поющую в хоре?